Глава 37. Whale. Староанглийский. Резня, кровопролитие. Уже потом, когда побоище наконец прекратилось, Церери пришлось заставить себя свести всё произошедшее воедино. Настолько чуждым всё это было и настолько кровавым. Но сейчас в темноте Она вдруг ощутила порыв холодного ветра, который потушил ближайший факел, одним дуновением, как гасит свечу на праздничном торте. Ветер принёс с собой аромат гвоздики, ладана и... Да-да, она была в этом совершенно уверена, шафрана. Но к ним примешивался ещё и какой-то очень неприятный запах. Вроде как гнили, словно кто-то пытался скрыть душок испорченного мяса и щедро посыпал его специями, прежде чем подать нежеланному гостю. А ещё она подумала, что правильно связала исчезновение света с чьим-то дыханием, потому что отчётливо слышала где-то поблизости вдохи и выдохи, и звуки эти перемещались слева направо, когда то, что издавало их, огибало обеих девушек. Притянув к себе имя, Церера вытащила свой меч из ножен. Она надеялась, что кто-нибудь из жителей деревни наверняка заметил, что факелы внезапно погасли, и выйдет на улицу разобраться, в чём дело. Но поблизости никого не было. Все безмятежно сидели в своих домах, греясь у очагов. Церера прищурилась, вглядываясь в тени пытаясь определить таящуюся в них угрозу. Но ночь становилась всё более тёмной, более мрачной, чем должна была быть, даже при отсутствии горящих факелов. Во мраке колыхались какие-то тени, ещё больше углубляя его по мере своего приближения, которые напомнили ей чернила в воде, клубясь, сгущаясь, захватывая всё большее пространство. Она чувствовала, что к ней подкрадывается истинная тьма, нетронутая солнцем, луной или звёздами, темнота глубокой шахты, а то и могилы. Церера открыла было рот, чтобы выкрикнуть слова предупреждения, но слова не шли с языка, как бы она ни силилась. Это был повторяющийся кошмар из её детства, ставший реальностью, в котором она просыпалась, убеждённая, что в её комнату вдруг что-то проникло. Некий призрак, которого нельзя было ни увидеть, ни потрогать, но который, тем не менее, присутствовал и желал ей только зла. И всё же всякий раз, когда она пыталась позвать на помощь своих родителей, то не смогла издать даже шёпот, когда эта неведомая тварь подкрадывалась всё ближе и ближе. Существо, не имеющее никакой формы и даже очертаний, поскольку олицетворяло собой всё то, чего она боялась. Ужасы и названные, и которые ещё только предстояло назвать. Всю ту боль, муки и потери, которые ждали её впереди. Ими плотно прижималась к ней. Церера рискнула опустить взгляд и увидела, что рот у той широко раскрыт в беззвучном крике. Неведомый преследователь наконец-то дал о себе знать. Это был мужчина или же нечто похожее на мужчину. Очень высокий, с чёрными волосами, собранными в пучок на макушке, отчего было видно, что ушей у него нет и в помине. Его кошачьи глаза-щёлочки были расположены не на лице, а ближе к бокам головы. И вообще, в его облике было что-то угрожающее, как у хищника, несущего в себе признаки целого множества зверей. Одет он был в тунику цвета лесной зелени, мохнатый, как мох, зеленовато-коричневые штаны и кожаные сапоги без каблука. На нём не было никаких украшений. И на одеянии его не имелось металлических пуговиц или застёжек. Ничего, что могло бы насторожить его добычу, вдруг не кстати звякнув или отразив свет. Даже длинный меч у него в руке был тускло-серого цвета, а рукоять обмотана чем-то чёрным. Пальцы, сжимавшие её, были затянуты в перчатку. Открытыми оставались только самые их кончики. Когда он приблизился, Церера поняла, почему. Ногти у него были длинными, чёрными и очень острыми, сами по себе являясь оружием. Но на первый взгляд он был и красив. Пусть даже красота его несла в себе что-то страшное, равно, как и в его движениях, сквозила смертельная грация. Когда его дыхание вновь донеслось до неё, полное пряных ароматов и вони разложения и он приблизился к ней на расстоянии вытянутой руки, Церера более ясно различила природу постигших его гибельных разрушений. Его лицо было испещрено крошечными трещинками и морщинками, словно на старой картине маслом, изображающей молодого человека, как если б из-за старения и высыхания лака этот портрет потрескался и покоробился, создавая необычайный гибрид красоты и уродства». Она заметила пожелтевшие белки его глаз, отставшие от зубов дёсны и голые проплешины у него на черепе, просвечивающие сквозь редеющие волосы. Он напоминал оживший труп человека, умершего в самом расцвете сил, некое давно угасшее существо, борющееся с неизбежным разложением. Припомнив слова отца, они почти что влюблены в смерть, она поняла, что видит перед собой Фейри. И всё же Церера не могла закричать и пошевелиться тоже не могла. Меч, тяжело оттягивая руку, завис без движения. Получалось только моргать и дышать. А вскоре, если б Фейри добился своего, даже это было бы ей не под силу. Она слышала, как он что-то говорил, хотя слова его были ей непонятны, и подумала, что наверняка слышала его с того самого момента, как погасли факелы, и его чары окутали её и ими. Шепотки лились, как мелодия, а его тёмно-красные губы, странно пухлые, будто пиявки, которые недавно насытились, издавали звуки на каком-то экзотическом и завораживающем языке, и вскоре она поняла их цель — загипнотизировать её, чтобы было легче убить. И всё же Фейри потянулся не к Церере, а к Име. Схватил девочку за волосы, притягивая к себе, и воздел меч, чтобы нанести смертельный удар по шее. Он уже набрал полную грудь воздуха, чтобы удар вышел более увесистым, но тут какой-то странный язык высунулся у него изо рта. Не орган из мышц и крови, а нечто из кедра и стали. Стрела вонзилась в затылок Фейри с такой силой, Что наконечник ее выскочил дюймов на шесть между его губ, и с него тут же закапала истине черная кровь. Фейри на миг застыл, выпрямившись во весь рост. На лице у него промелькнуло замешательство, а затем рухнул на колени и упал лицом в грязь, и перья на тупом конце стрелы затрепетали от сотрясения, словно преследуемые каким-то последними мимолетным воспоминанием о птице, которой они некогда принадлежали. Со смертью Фейри чары исчезли, и тревожный крик доселе намертво запечатанный в горле у Церера наконец прорвался наружу. «Они здесь!» — выкрикнула она. «Фейри уже здесь!» Только когда Ими добавила к её голосу свой, Церера заметила лучника, который спас их. Тот накладывал на тетиву ещё одну стрелу, выискивая новую цель. Выглядел он моложе, чем на своих последних фотографиях, но она сразу узнала его. Дэвид. Не сейчас, бросил он. Ты умеешь пользоваться этим мечом? Не знаю, ответила Церера. Ещё не пробовала. Ну что ж, лучше бы тебе побыстрее освоиться с ним. Не успела она сказать хоть что-то ещё, как его уже рядом не было. Повсюду вокруг них жители деревни выбегали из своих домов, прихватив с собой всё оружие, которое оказалось под рукой, а другие следовали за ними с факелами, чтобы рассеять мрак. Из центрального круглого дома появился лесник, а сразу за ним — Саада, Табаси и Абанси. Лесник держал свой топор, а все остальные — копья с остальными наконечниками чуть ли не в фут длиной. За ними маячили ещё несколько мужчин и женщин, все вооружённые. Лесник бросился к Церере и Име. Саада и Табаси едва не наступали ему на пятки. «Вы не ранены?» — встревоженно спросил он. Обе покачали головами, а Табаси перевернул мёртвого захватчика на спину, сломав древко стрелы. «Определённо, Фейри», — констатировал он но стрела не из наших». «Это Дэвид убил его», — сказала Церра Леснику. «Дэвид здесь». Возможности уточнить у неё не было, поскольку совсем рядом послышался сдавленный крик, и Абонси вдруг начал подниматься в воздух. Ноги его оторвались от земли, когда захлёстнутая у него на шее верёвка потянула его к крыше, где присела на корточки какая-то сутулая, лохматая фигура, едва различимая на фоне напущенной фэри тьмы. Кто-то из мужчин внизу попытался схватить Абонси за ноги, но тот уже был в недосягаемости. Верхняя его половина исчезла за краем крыши. Кто-то пустил стрелу в темноту, но Саада встревоженно приказала всем прекратить стрельбу, опасаясь, что кто-нибудь может попасть в Абонси. Однако эта проблема отпала сама собой, поскольку его тело свалилось обратно на землю, уже без головы. Теперь, не опасаясь причинить ему какой-то вред, собравшиеся выпустили в воздух целую тучу копий и стрел. Но то, что убило Абенси, уже вновь пришло в движение. Лесник схватил Саду за плечо. — Вернись в дом, — приказал он. — Ты не должна пострадать! Но это ведь мои люди. Не могу же я прятаться, когда они сражаются и умирают. Фейри пришли, чтобы убить тебя. И если у них это выйдет, то не только твой народ будет страдать от твоего отсутствия. Он прав, — поддержал его Табаси. Без тебя мы все ослабнем. А мне, — добавил он, — и вовсе не жить. Сада, признавая мудрость первого аргумента, и глубину чувств, стоящих за вторым, согласно кивнула. Её и имя мгновенно окружила фаланга воинов с копьями и мечами на изготовку, и в боевом порядке они отступили за стены главного дома. — Ты должна пойти с ними, — сказал лесник Церери. — Нет, я останусь здесь с вами, — ответила она, на пробу взмахнув мечом. Иначе эта штуковина годится только в качестве украшения. Лесник не стал утруждать себя возражениями. На это уже не было времени. Жители деревни продолжали погибать от рук Фейри. «Мы не можем сражаться с ними в темноте», — сказал лесник Табаси. «Нужно больше света». «Берите факелы», — призвал всех Табаси. «Все, какие только сможете найти». Вскоре вокруг них опять вспыхнуло пламя, и навеянная фейри тьма шарахнулась от него, словно опасаясь обжечься. «Держитесь небольшими группами», — приказал лесник. «Помните, эти факелы столь же надёжны, как сталь. Огонь — это оружие, а его свет — ваше преимущество». Рядом с Церерой лежала груда незажжённых факелов. Подняв один, она запалила его от уже горящего. Со всех сторон слышались крики замешательства и паники, источники которых терялись во мраке. Откуда-то справа от них донёсся виск, за которым последовал женский вопль «Нет! Нет!» Это прозвучало где-то совсем близко. Церера посмотрела на лесника, и вместе с Табаси ещё одним из мужчин, стоявших позади них, они бросились на помощь женщине. Густая чернота поспешно отступала перед ними, и раз или два Цера расслышала отчётливое шипение, когда какой-нибудь из клубящихся перед ними чёрных завитков не успевал вовремя отдёрнуться, и пламя опаляло его, оставляя после себя запах, похожий на вонь сгоревшего пороха. В дверях хижины лежал пожилой мужчина, наполовину высунувшись за порог. Над ним возвышался один из фейри, на сей раз меньших габаритов и более светлокожий, чем тот, что противостоял Церере, одновременно и с мужскими, и с женскими чертами лица и очертаниями тела. В правой руке он держал за одну ножку младенца, свесившаяся вниз личико которого уже стало от отприлившей к голове крови. Фейри пытался отбиться от женщины, скорее всего матери, ребёнка, которая накинула ему на левую часть тела рыболовную сеть, опутав от плеча до ноги так, что Ферри не мог свободно взмахнуть своим мечом. В то же время женщина силилась удержать его левую руку с мечом, безуспешно тыча в кожаные доспехи маленьким кухонным ножиком. Наконец Ферри удалось повернуть лезвие своего меча, чтобы разрезать сеть. Сбросив её, он попытался из-под тишка ткнуть им, чтобы выпотрошить свою мучительницу и... Церера, воздев обеими руками свой собственный меч, изо всех сил опустила его, отрубив фейри кисть у самого запястья. Тот издал мучительный вопль, словно оркестр расстроенных скрипок, пытающийся сыграть одну и ту же ноту, но этот вопль резко оборвался, когда топор лесника издал короткое «Чоп!», и смерть Абанси была должным образом отомщена еще одним обезглавленным трупом. Умирая, Фейри ослабил хватку на ребёнке, и его мать, лежащая теперь на земле под ним, подхватила того на руки. Церера бросила взгляд на старика в дверях, но его страданием почти пришёл конец, и сырая земля была уже готова встретить его. Женщина, крепко прижимая к себе ребёнка, подошла к нему. — Я присмотрю за ним, — сказала она. — А теперь идите ваша помощь нужна другим». Церера присоединилась к остальным, внимание которых уже было приковано к группе женщин, которые загнали одного из захватчиков в угол возле крутого склона холма, удерживая его на расстоянии палками, пиками и вилами. Лесник протолкался сквозь толпу, и Церера увидела, что жители деревни осадили какого-то скорчившегося у земли волосатого зверя размером с горную гориллу, с лохматым коричневым мехом и бледным, безволосым черепом, обезображенным какими-то вздутыми наростами. «Это страшило», — объяснил лесник Церере. называется хоп Хобб-Гоблин». Глаза Хобб-Гоблина были жёлтыми, что придавало им выражение пустой злобы. Чтобы не возникало никаких сомнений по поводу его настроения, он держал в одной лапе отрубленную голову Аббанси. Приз, который ему не хотелось отдавать, — даже несмотря на то, что его окружали до предела обозлённые женщины. Церера могла понять, почему. На кожаных доспехах Хоп гоблина вместо эполет были приделаны почерневшие человеческие черепа. А сами доспехи были украшены чем-то, что на первый взгляд напоминало россыпь жемчужин, но при ближайшем рассмотрении оказалось человеческими зубами. На плечи у него был накинут тонкий шнур, который и вздёрнул на крышу абенси, а в правой руке он держал деревянную булаву, усеянную зазубренными шипами из кварца и ярко-зелёного жадеита. Когда лесник приблизился к нему, хоп гоблин оскалил клыки, распознав нового и более опасного врага. Но выпад лесника был не более чем отвлекающим манёвром. Когда Хоп гоблин переключил всё своё внимание на него, воздев булаву, Тот обнажил свою уязвимую подмышку. Табаси, выступив из толпы, тут же воткнул ему в бок копье, толчками просовывая его все дальше и дальше, пока сталь не нашла сердце. хоп гоблин содрогнулся и испустил дух. «Они уходят!» — крикнул кто-то вдалеке. И Церера заметила, что ночь становится светлее, а темнота рассеивается. Фейри удирали из деревни. «Держите ворота!» — воскликнул кто-то ещё. «Они забрали детей!» Толпа, устремившаяся к стенам, волной увлекла за собой Цереру. Но предупреждение прозвучало слишком поздно, и ничего уже было не исправить. Ворота стояли открытыми, и жителям деревни оставалось только выглядываться в ночь. Их лица освещал мост, подожжённый отступающими фейри, чтобы обезопасить бегство, который теперь горел холодным голубым огнём. Но вот самих фейри, равно как и детей, которых они украли, уже и след простыл.